И затем капитан слез с мачты и, открыв свой сундук, вынул оттуда мешок из хлопчатой бумаги и развязал его и высыпал оттуда порошок, похожий на пепел, и смочил порошок водой и, подождав немного, понюхал его, а затем он вынул из сундука маленькую книжку и почитал ее и сказал нам. Знайте, опутники, что в этой книге удивительные вещи, которые указывают на то, что всякий, кто достигнет этой земли, не спасется, а погибнет. Эта земля называется климат царей, и в ней находится могила господина нашего Сулеймана, сына Дауда, да будет мир с ними. И в ней водятся змеи с огромным телом, ужасные видом, и ко всякому кораблю, который достигает этой земли, выходит из моря рыба и глотает его со всем, что на нем есть. Услышав от капитана эти слова, мы до крайности удивились его рассказу. И не закончил еще капитан своих речей, как корабль начал подниматься на воде и опускаться и мы услышали страшный крик, подобный грохочущему грому, и мы испугались и стали как мертвые, и убедились, что сейчас же погибнем. И вдруг подплыла к кораблю рыба, подобная высокой горе, и мы испугались ее, и стали горько оплакивать себя, и приготовились умереть, и смотрели на рыбу, дивясь ее ужасному облику. И вдруг подплыла к нам еще рыба, а мы не видали рыбы огромней и больше ее, и мы стали друг с другом прощаться, плача о себе.